Вспоминальная трапеза длилась долго, как и положено, с причитаниями, слезами да негромкими разговорами. Ближе к полуночи женщины потихоньку начали убирать со столов, а Ксюта взялась помогать, исподваль наблюдая за ними. Несмотря на то, что старому свербысю хуже не стало, Валина от горя была сама не своя, а Ксюта видела ее расширенные, беспокойные глаза, лихорадочный румянец на бледном лице, а когда заговорила с ней, убедилась, что отвечает девушка не в попад. С каждым мигом Маронке все меньше и меньше нравилось происходящее. Чудилось, будто чей-то полуслепой взор шарит по окружающим людям, словно выискивая жертву. Казалось, будто натягиваются невидимые поводья и ощущалась неясная и оттого еще более пугающая опасность. А ведь во всем имении ни единой кошки нет, вдруг осознала Аксюта. Кошки-то, как известно, умеют видеть незримое и чуют темное колдовство. Перед тем, как подняться к себе, она прошла мимо кузни, узнать, как обстоит дело с повозкой. Ремонта оставались самые пустяки, и это немного обрадовало. Уже наверху девушка оглядела с порога чисто выметенную комнату и сразу направилась к столику. За оставленной там наговоренной солью. Но мешочка нигде не было. Аксюта перетряхнула все ящички, заглянула в сундук. Нету. Только на дне кошеля нашлась горстка того, что случайно просыпалось Давича, да несколько жалких крупинок возле окна чудом избежали уборки. Вот террас, Маронка нахмурилась. А берега Дидова нет, соль украли. Кажется, плохи, мои дела. «Дотяну или нет до утра, одному вышне единому ведомо». Она села на постель, задумалась, затем решительно поднялась и обошла комнату. За выбеленной печной трубой обнаружилась узкая деревянная лестница, ведущая на чердак, но дверца в потолке была под замком. Поразмыслив еще немного, Аксюта выскользнула из комнаты. Внизу женщины намывали столы, подвыпившие мужчины сидели на крыльце, и никем не замеченная моронка пробралась на задний двор. Первым делом направилась к мастерской, где днем работали кожевенники Юркнула внутрь, и вскоре вышла что-то, держа под платком. Затем заглянула в сарай, где забивали скот. Вечером там зарезали свинью для завтрашней трапезы и подвесили тушу над большим корытом, чтобы стекала кровь. Мешкать было нельзя. Морщась от неприятного запаха, Аксюта вынула из-под платка небольшой кожаный мешок и аккуратно наполнила его едва теплой кровью. Затем туго завязала, вновь спрятала под платок и с оглядкой, прячась поза углами, вернулась в дом. Поднявшись в покое, Маронка накрепко заперла за собой дверь и, кажется, успела вовремя. Тело вновь стало наливаться вчерашней сонливой тяжестью. Отчаянно борясь со сном, девушка вытащила из подорожной сумы плащ, разворошила постель, свернула покрывало так, чтобы казалось, будто кто-то лежит в кровати, затем упрятала наполненный кровью мешок в тряпичный куль и накрыла его одеялом. Продолжая неустанно думать о том, как же хочется спать, Аксюта собрала остатки соли и рассыпала возле кровати, а потом закуталась в плащ, Осторожно влезла на самый верх лестницы, последние крупицы вытряхнула на ступеньки и замерла. Прошло не так много времени, и вдруг на улице все стихло. Аксюта была уверена, что почти все обитатели имения сейчас погрузились в глубокий мертвенный сон. Она опустила пониже капюшон, укрыла лицо так, чтобы видны были только глаза, и прижалась к стене. С этого места ей хорошо было видно всю комнату. Вскоре послышался тихий скрежет, и дверь распахнулась настерж. Со странным, шелестяще шлепающим звуком из темного коридора в комнату вошло нечто. Свеча почти полностью прогорела, но моронки хватило тусклого света, чтобы разглядеть непрошенного гостя. Более всего существо напоминало огромную скорпикору с человеческой головой. Четыре неестественно длинные, многосуставчатые ноги оканчивались ладонями и ступнями, издававшими тот самый звук при перемещении раздутого тела. Воздух над ним был гуще, и темным шлейфом утекал куда-то за дверь. Чудовищное создание подошло к кровати, развернулось. И Аксюта увидела лицо Валины, бледное, с невидящими глазами, искаженное нечеловеческой мукой. Рассыпь каленой соли явно нервировала порождение тьмы, не давала подойти вплотную к кровати, и чудовище суетно дергалось, пытаясь пробиться сквозь невидимую защиту. Когда издалека долетел слабый звук колокола, существо оставило тщетные попытки, Выпрямила уродливые лапы, как смогло вытянулась вперед, зависнув над постелью, а в следующий миг из его брюха высунулась тонкая, сотканная из дыма жало и ударила прямо туда, куда Ксюта положила наполненный кровью мешок. Несколько мгновений чудище не шевелилось, затем втянуло жало и, согнув лапы, торопливо покинула комнату. Заскрежетал засов. И все стихло. Аксюта перевела дух, обтерла лицо ладонью и чуть приметно усмехнулась, глядя на постель. Даже в полумраке было видно появившееся над ней густое пятно темноты. Нечто похожее она видела над местными женщинами, в глазах Крытиня и некоторых его услужников. Маронка еле слышно вздохнула, жаль их, безвинных привалилась спиной к стене и подумала, хоть бы утром проглянуло солнце, все было бы легче. Глаз до рассвета она не сомкнула. Утром и впрямь сквозь тучи пробилось солнце. Но шагающий по двору Тума был хмурый зол. По дороге из святого дома он уговаривал Гнатия оставить его отсыпаться на окраине возле мельни. Но тот отказал, ссылаясь на волю Марона. Не то чтобы Штударь надеялся на успех, но теперь стало ясно, что сбежать ему не удастся. И теперь он нарочно не обращал внимания на любопытные взгляды, а когда к нему подступили с расспросами, буркнул, что хочет спать, отправился в сарай за конюшней и завалился прямо в душистое сено. Теплые лучи солнца сквозь частые щели нагревали траву, чей запах обволакивал и утешал. Тума и сам не заметил, как провалился в сон. — Ну? Убедился, что Маронка и правда ведьма, — раздался знакомый шепот. Тума хотел был открыть глаза, но веки не поддались. — Угу, — буркнул он. — Думаешь, сам справишься? — Да, не знаю. — Может, и нет. Дури поубавилась уже хорошо. — Учти. С каждой ночью ведьма будет набирать силу. Но хуже всего то, что кто-то еще стоит за ней. Более темный, могущественный и жадный. Так что на третью ночь тебе нынешнее покажется сущей от Откедова ты? Знаю. Работа такая. ведьма я все равно достану. Вопрос только в том... Шепот стих. В сарае потемнело. Эй! «Ты куда стихарился-то?» — забеспокоился Тума. «В чем же вопрос?» Облако промчалось, вновь пробился рассеянный свет. «В том, останешься ты жив или нет. Если мне поможешь, останешься. А не поможешь...» Было душно, но Туму прошип ледяной пот. «Как помочь-то?» «Дай мне каплю своей крови и поспеши». Скоро солнце накроет тучи, и меня ты более не услышишь. А ты не... Вышне единым, клянусь, душа твоя при тебе останется. А зачем тогда я тебе? Выманить того, кому ведьма служит. Три ночи у нее, чтобы все к своей пользе обернуть. Одна прошла. Если во вторую не справится, призовет повелителя. А я до третьей ночи рисковать не хочу. Вдруг учуют, что тогда до ведьминого хозяина не доберусь. Тума колебался какое-то время. Вдали прозвучал раскат грома, и этот звук почему-то до дрожи его напугал. «Евись!» — потребовал он. «Не тяни время. Покажусь, когда с ведьмой будет покончено, обещаю». «Ох, вы ж не единый заступник, прости и помилуй меня. Ты тут, а?» «Да». «Что мне делать?» руку сквозь сено наружу высунь. Тума хотел было отказаться, но в памяти отчетливо ожила предыдущая ночь, и парень с трудом шевеля непослушной рукой просунул ее под сеном в стенную щель. Чья-то теплая сильная ладонь сжала ее. — Не бойся, — прошептал голос. Боль была мгновенная, словно за палец жальнула пчела. Затем Штударь ощутил прикосновение то ли губ, то ли языка, И рука его оказалась на свободе. «А теперь слушай внимательно и запоминай. Сегодня Маронка Аксюта уедет ближе к вечеру. Ты же?» Тума слушал, затаив дыхание. Слова таинственного голоса на удивление четко отпечатывались в сознании, хотя неведомый и торопился. «Все понял». «Так да, только что, ежели я не продержусь». «Должен». «Круга не покидай, чтобы не увидел». «А...» Сильный порыв ветра хлопнул дверью сарая, вокруг стремительно темнело, а вскоре прогрохотал гром так свирепо и оглушительно, что Тума подскочил и, наконец-то, открыл глаза. Снаружи стеной лил дождь. Неужто опять привиделось? С неожиданной тоской подумал Штударь. И как быть-то теперь? Не сегодня, так завтра клятая сгубит. Стало свежо, Тума поворошил теплое сено, чтобы укрыться и вдруг почувствовал боль, забыв про все, поднес ладонь ближе к лицу и в сполохах молний увидел на указательном пальце след от укола даже крови чуть запеклось ваш не единый заступник прошептал потрясенный штударь, но почувствовал себя немного увереннее когда ксюа спустилась из комнаты, кутаясь в широкий платок. Женщины уже заканчивали готовить раннюю трапезу. Утречка добрая, Мороночка!» — приветствовала ее старшая Одаренка. И тут же забеспокоилась. «Все ли хорошо, светлое? Что-то ты больно бледна!» «Нынче спала плохо», — отозвалась Аксюта. «Теперь как будто разбита вся, кровь не греет». Одаренка быстро опустила глаза, но девушка успела заметить промелькнувшую в них странную радость. А вот на лицах помогавших ей женщин, кроме печального облегчения, Аксюта углядела сочувствие. — Сидай, я тебе горяченького налью, — захлопотала старшая. Умаялась светлая, или, может, приболела малость. Аксюта вяло пожала плечами, поправила платок, без особого желания выпила горячий ягодный отвар. — А у нас-то опять беда, — пожаловала Сидаренка. Ночью кто-то целый окорок уволок, чтоб ему лопнуть проклятому, и как только не надорвался. — Говорят, там на земле следы углядели, — добавила ее товарка. — Вроде бы конских копыт. Аксюта не слушала, глядя на пляшущий в очаге огонь, потом встрепенулась. — А где Валина? — Худо ей, — вздохнула старшая, — с вечера лежит не встать. — Я сама к ней схожу. Девушка поднялась из-за стола. «А как деду свербысь? «Да все так же, не жив, ни мертв, а где-то посередине». Ксюта кивнула и вышла. Женщины проводили ее взглядами. «Жаль, Мароночку», — тихо сказала одна. «И добрые и красивая, и щедрица. Так, видать, на роду ей написано. Хватит трещоткать», — оборвала их одаренка. «Радуйтесь, что она, а не вы или доньки ваши». Женщины замолчали и принялись накрывать на стол. Валина, при виде сюты заплакала, словно в чем-то была виновата. Жаловалась, что после травяного настоя, что принесла ей вечером одаренка, провалилась в глубокий сон, но не выспалась и не отдохнула. Все тело ломило, ночью мучили кошмары, а когда отступили, стала чудиться, будто совершила она что-то страшное, но что не помнила. Выглядела девушка ужасно. Щеки ввалились, под глазами залегли темные круги, кожа пожелтела, словно за ночь она состарилась на несколько лет. Маронка, как могла, утешила ее, пообещала зайти попрощаться и вышла посидеть на солнышке, которое нет-нет, да пробивалось сквозь хмурые облака. Устроилась так, чтобы ее никто не тревожил. Ждать отъезда оставалось недолго. К тому моменту, как началась гроза, Аксюту залихорадила, во рту появился неприятный привкус, но это не помешало ей убедиться, что повозка починена. Уже промокшая до нитки, она вошла в дом и, отказавшись от дневной трапезы, стала собираться, едва переоделась в сухое, как услышала тяжелые шаги, и в дверь постучали. Аксюта не удивилась, увидев на пороге Марона крытень смущенно пригладил мокрые волосы. — Собираешься, светлая? — Ну, не буду мешать. — Да ты уж присядь выше, чтимый, коли не спешишь. — Аксюта показала на лавку. — Расскажи, как поминальная ночь прошла? — крытень вздохнул. — Штударь этот, куда как странен, не разумею, по что Доня его призвала. Первую ночь отчитал, Выбежал из дома святого, как дикий, а после в сарае сам с собой говорил. — О чем? — Кто его знает? — Бормотал что-то. — Но, Коля отчитает, я одарю его, как обещал. Марон помолчал, затем посмотрел на девушку. — Скажи ясное, нечто в запрямь уедешь? — Да, — ответила она. — Как ни погодь утихнет, сразу отправлюсь поспешать надо. Он опустил голову, и на губах Аксюты мелькнула мягкая, задумчивая улыбка. — Может, на обратном пути ненадолго заглянешь? Крытень собрался с духом, встал и взял ее за руку. — Коли желание будет нас навестить. Аксюта подняла на него глаза. — Благодарю, вышечтимый, за приглашение, да за то, что не отказал мне даже в скорбное время. Потому слово даю. Как от реколы к себе в златополье поеду загляну к тебе непременно, а там уж, как вышний единый распорядиться? Марон нехотя отпустил ее руку. «Будет так, светлая. помолистам погрешной семье моей, да пусть святые насельники помин совершат. Он достал из кармана несколько злотенков, положил на стол. Хотел было еще что-то сказать, но только кивнул и вышел едва утих дождь и разошлись облака аксюта вышла во двор и села в повозку уже запряженную вороным жеребцом умытое солнце окутало ее ярким светом маронка окинула взглядом провожавших ее людей и проговорила спасибо вам за доброту и заботу и пусть каждому воздастся по делам его одному вышне единому известно почему от этих простых слов Кому-то вдруг стало легче, а кого-то напротив охватил леденящий страх».